Голова 50. Катя. Почувствовав резкую волну жара, волной, прилипшую к щекам, поднимаясь из-за стола и прошу у коллег прощения. Отлучаюсь в уборную, где несколько раз прикладываю холодные влажные ладони к лицу, надеясь, что это хоть как-то поможет, но непонятное волнение не проходит. Более того, добавляется колотящийся на разрыв сердца и сжавшийся где-то под грудью комок. Я даже не поворачиваюсь, когда хлопает входная дверь в туалет, продолжая смотреть на себя в зеркало, не понимая, что со мной происходит. А когда вижу за спиной высокую фигуру Кирилла, так и вовсе думаю, что сошла с ума, потому что это невозможно. Он не может стоять здесь в паре метров от меня, не может находиться в женском туалете. Но когда он делает еще шаг, сомнений в том, что он не иллюзия, не остается. Резко обернувшись, вдавливаюсь поясницей в раковину, не могу поверить. И не хочу в это верить. Хочу закрыть глаза, а когда открою их, увидеть пустое помещение с несколькими кабинками. Я даже зажмуриваюсь, но Кирилл по-прежнему стоит передо мной. Невероятно красивый. Те несколько месяцев в тюрьме ему никак не навредили. Только закалили. По крайней мере, мне кажется, он стал шире в и так широких плечах. А еще его взгляд изменился. Стал словно жестче. Но это ровно до тех пор, пока он не сползает к моему животу. После все кардинально меняется. Я вижу во взгляде шок, смятение, неверие. «Ты беременна». Выдыхая так, словно я не приходила к нему в СИЗО и не рассказывала о беременности, не показывала теста, не ждала какого-то более вразумительного ответа, а не «И что?». «Беременность, знаешь ли, не рассасывается», говорю с раздражением и, схватив свою сумочку с раковины, собираюсь уйти. «Во мне клокочет обида». Она большими комками скапливается в горле и разрастается до таких размеров, что становится невозможно дышать. «Подожди, Катя, я не знал!» — преграждает мне путь, прикасается к плечам. «Я тебе говорила!» «Говорила, но потом приходил твой отец и сказал, что ты сделала аборт. Я не знал, Катя, даже предположить не мог, что Дима сказал неправду. Ты врешь! отбивая тут же его слова. «Даже слышать об этом не хочу. Ты зачем пришел, Кирилл?» Ты сказал мне, что ребенок тебе не нужен, и я ушла. Зачем пришел сейчас? У меня хорошо все. Я замуж выхожу, ясно? Твое появление здесь лишнее. Замуж? переспрашивает. Ты говоришь правду? Правду, Кать? А что? задирая голову. Думаешь, с ребенком чужим никому не нужна? Нет, конечно, нет. Но я забыть тебя не могу. Не выходишь ты у меня из головы. Поздновато для признаний. Ты так не считаешь? бросая раздраженно и в который раз собираюсь уйти. Злюсь очень сильно. Как он мог, Господи! Как он мог меня бросить, а потом заявиться и обвинить моего папу во лжи и сказать еще, что скучал. Когда скучают, не бросают, не уходят и не терроризируют равнодушием. Когда скучают, приезжают, говорят об этом, не переставая, и просят прощения за ошибку. Прошло столько месяцев, во время которых он обо мне не думал, не вспоминал, не звонил и даже не спрашивал, как я. «Катя, послушай!» — пытается меня удержать. «Я действительно не знал. Не знаю, почему твой отец сказал мне, что ты сделала аборт, но он это сказал. А потом я видел тебя в сети, и ты ничего не говорила о беременности». «Сглатываю, потому что это правда. Я и сейчас не говорю. Молчу, хотя животик уже видно, и коллеги знают. Причин не рассказывать у меня больше нет, но я все равно медлю почему-то. Считаю, наверное, что моим подписчикам, пришедшим ко мне после скандала, это будет неинтересно». «И у тебя не возникло желания поговорить со мной лично?» «Катя, твой отец не тот человек, который стал бы врать, и он очень доходчиво объяснил, что мы не подходим друг другу». «Ничего же не изменить, Кирилл». Бросаю напоследок, спеша покинуть туалет в ресторане и вернуться к коллегам. «Правда, дальше общение как-то не клеится. Я не упускаю момента, когда Кирилл выходит из ресторана. И с этого самого момента терзаясь выбором, пойти за ним или остаться». Выбирая все же второй вариант. Кое-как досиживаю до конца и буквально выдыхаю, когда первые коллеги начинают собираться. поднимаясь из-за стола вместе с ними. Не скажу, что за этот непродолжительный промежуток времени мы сильно сдружились, но познакомились это бесспорно, и все же я ухожу в числе первых. Забирая свой пиджак из гардеробной, прощаюсь со всеми и выхожу на улицу. Морозы давно закончились, и им на смену пришла весна, но, несмотря на это, Вечером на улице все же прохладно. Настолько, что мне приходится обнять себя руками и нервно посматривать на приложение такси, которое никак не желает найти мне машину. «Ты ведь соврала мне», — слышу за спиной голос, который не ожидала услышать после сегодняшнего разговора. Оборачиваюсь. Кирилл появляется будто из ниоткуда. «Ждал, пока я выйду?» «Следил?» «О чем ты?» «О том, что ты выходишь замуж». «С чего ты взял?» Нервно дергаю плечами и повышаю цену в приложении такси. С того, что ты вызываешь такси. Это ничего не значит. Еще как значит. Приложение мне не отвечает, и я начинаю шагать в сторону остановки. Но Кирилл перехватывает меня и подталкивает к своей машине. Я не просила меня подвозить. А я все равно хочу это сделать. Назовешь адрес? Кирилл. Я всего лишь подвезу. Если надо, поговорю с твоим женихом, объясню ему ситуацию, ладно? Пыхтя, все же соглашаюсь, потому что такси так и не собирается ехать а на улице похолодало. Если бы не беременность, ни за что бы не согласилась. А так мне приходится думать не только о себе, но и о ребенке. Забравшись на переднее сиденье, тут же отворачиваюсь к окну, демонстрируя всем своим видом, что не намерена разговаривать. Впрочем, судя по молчаливому вождению, Кирилл и не планировал о чем-либо говорить. Я называю ему адрес, он вбивает его в навигатор. Вот и все взаимодействие между нами. Дальше... Полнейшая тишина и напряжение. Я ненавижу себя за вранье, но не могу поверить, что мой отец пошел к Кириллу разбираться и в итоге сказал, что я избавилась от ребенка. Он не мог. Он даже не знал, что этот ребенок от него. И все же закрадывается червячок сомнения. Что если... Отец ведь не единожды говорил, что мы с Кириллом не пара, что у нас огромная разница в возрасте и что я совершила ошибку с ним. Что если он действительно пошел к Кириллу и тот подтвердил, что ребенок его. Но все равно в эту картину у меня не вяжется аборт. Зачем отец об этом сказал? Чтобы позлить Кирилла? Или чтобы заставить его не искать меня? Но он и так не искал, не пытался помочь или хоть как-то выказать свою заинтересованность в том, что у него скоро будет ребенок. Он словно испарился, добился оправдательного приговора и зажил своей прежней жизнью, в которой ни для меня, ни для ребенка не было места. Я не обижалась, по крайней мере пыталась не обижаться и не испытывать Кириллу ненависти. Все это время я убеждала себя, что так бывает, что встретившие друг друга однажды люди могут не остаться вместе навсегда и дальше пойти каждой своей дорогой. Кирилл явно дал понять, что испытывает к моей беременности, и мой выбор все-таки выносить малыша предполагал, что я смогу нести за него ответственность, не полагаясь на его отца. А теперь он заявляет и говорит, что скучал и не знал, что я беременна. Да упрямо тряхнув головой, прогоняя мысли. «Тем более мы уже приехали. Кирилл паркует автомобиль у моего подъезда, и все, что я ему говорю, это сухое спасибо». Открыв дверцу авто, выбираясь снаружи, удивленно смотрю на Кира, вышедшего следом. А уж когда он идет со мной к подъезду, торможу и разворачиваюсь. «В чем дело? Проведу тебя до квартиры». «Вот уж нет, у нас консьерж злой, не пропустит тебя». «А что, нельзя гостей водить?» спрашивает не без улыбки. «А я скажу, что не знаю тебя». «Говори, я все равно поднимусь». Поняв, что спорить бесполезно, раздраженно открывая дверь подъезда и здороваюсь с консьержкой, которая даже не спрашивает Кирилла, кто он такой и куда собрался. «Мария Степановна у нас милейшей души человек и вовсе не злая, но я так надеялась, что хотя бы это остановит Кирилла. Мы вместе и все так же молча поднимаемся на нужный этаж. Лифт у нас вчера отключили на проверку, потому что пару дней назад он застрял с женщиной с коляской. «Управляющая компания прислала уведомление о том, что им понадобится несколько дней для тестирования, так что теперь я поднимаюсь и спускаюсь по лестнице, что, конечно же, не остается незамеченным». «У вас давно не работает лифт?» «Пару дней и проводит проверку». «Понятно». «Ну все», — выдыхая у двери своей квартиры. «Можешь уходить, мы пришли». Только вот Кирилл не двигается. Продолжает стоять напротив. «Ждет, что я открою двери и зайду? Ладно». В замочную скважину, несмотря на то, что освещение на этаже отличное, попадаю не сразу. Нервничаю. По звону брелок это понятно. За моей спиной Кирилл Саенко. Тот самый, который спас меня в первую нашу встречу в этом огромном городе. Тот самый, в которого я влюбилась и чего ребенка ношу. Открыв дверь, переступаю порог. Собираюсь развернуться, чтобы сказать Кириллу, что вот теперь он точно может идти домой но неожиданно чувствую дыхание за спиной, а следом и прикосновение к лопаткам. Поспешно, сделав несколько шагов вперед, разворачиваюсь и удивленно смотрю на Кирилла, который невозмутимо снимает обувь и захлопывает за собой дверь. «Я тебя вроде бы не приглашала. Нам нужно поговорить», — настаивает, прокручивая ключ в замке. «Угостишь чаем?» «Надо ли говорить, что на кухне я иду словно на плаху?» Зная, что Кирилл идет следом и на полпути, уже понимаю, что моя легенда о женихе с треском провалилась. Никаких мужских вещей в моей квартире нет. Не стоит ему только зайти в ванную, как он сразу это поймет. Да и по кухне, в общем-то, можно сделать выводы. Кирилл, не ожидая приглашения, садится за стол, а я не знаю, куда себя деть. Садиться напротив? Или все-таки предложить чай, которого у меня нет, потому что я его не люблю? О чем будет разговор? Решаю начать первый. «Я предлагаю тебе несколько вариантов», — говорит невозмутимо. «Первый. Мы с тобой расписываемся и пытаемся построить жизнь вместе, я, ты и ребенок. Но дослушай да, меня, пожалуйста. Я в курсе, что никакого жениха у тебя нет, так что прекращай ломать эту комедию». Захлопнув рот, недовольно поджимая губы, смотрю на Кирилла волком. В курсе он. Догадался сразу, как зашел в квартиру или раньше. Второй вариант. Мы воспитываем ребенка совместно. По времени, 50 на 50. Я хочу полноценно участвовать в его жизни. Я знаю, Катя, что для тебя все это неожиданно, и моего появления ты явно не ждала. Но, как я уже говорил, твой отец сказал мне, что ты сделала аборт. Можешь позвонить ему узнать, зачем он это сделал. Я не требую у тебя ответа прямо сейчас, подумай. Но я в любом случае не собираюсь отказываться от ребенка. Но там в СИЗО ты... «Я повел себя грубо, знаю, но, Катя, у меня не было уверенности, что я выйду, понимаешь? В этот раз не было. Я не мог протащить тебя сквозь месяцы ада, чтобы потом судья вынес обвинительный приговор. Я бы обрек тебя на годы ожидания меня из тюрьмы. Разве такая жизнь нужна молодой девушке?» Но ты даже не намекнул мне? Я мудак, Катя. И когда ты пришла ко мне, ты вообще не была настроена на серьёзные отношения, если помнишь. У нас с тобой все пошло не по плану изначально». Неправильно, не так, как должны строиться отношения, которые в итоге приходят к браку. Но я очень хочу, чтобы ты подумала над моим предложением. Ты единственная женщина, которую я готов пустить в свою жизнь. И очень надеюсь, что ты впустишь меня в свою.